Глава 37. Кирио отоспался и снова мог нести нас на себе. На ближайшем остановочном пункте Мора, тоже замученная и уставшая, заметила, что хоть Кирио и научился превращаться в дракона, всё же для полётов на дальние расстояния это заклинание явно не рассчитано. И даже Кириос, его, да я могу прям сейчас в небо, не стал возражать что говорила только об одном. Может, он и рад возразить, но по факту Мора оказалась права. На следующее утро мы снова летели, а Кирио сдавал позиции. Через время он приземлился и сказал, что физически больше не вынесет. Устал. Мы дали ему время на сон, спал целый час, а потом пошли пешком. Когда дорога внезапно пошла по наклонной, мы заметили, что заклинание Кайрана привело нас именно к ущелью. Идти пешком было не так быстро, но, как оказалось, можно уже было не лететь. Два скалистых обрыва расширялись и высились над нами, когда вдали мы заметили одинокую фигуру. Сначала стало не по себе, мы всё же в ущелье двух драконов, а тут кто-то стоит на нашем пути. Кайран и Кирио выступили вперёд, опасаясь худшего, но волноваться было не о чем. Уже через пять минут я его узнала и понеслась навстречу. «Онэ!» — бросилась ему в объятия. Кине поймал меня и закружил. «Что вы здесь делаете, Кисана?» — спросил меня Страш Наследников, осматривая внимательным взглядом. «У нас новости», — сообщила я. После того, как друзья меня догнали и обменялись короткими приветствиями, Кинэ повёл нас вперёд. «Мы ненадолго остановились отдохнуть», — рассказывал Кине. «Я почувствовал, что кто-то следует за нами, и пошёл встречать». «Всё в порядке?» «Не совсем», — мотнула головой, но рассказ отложила до встречи с Юншеном. Как и сказал Кине, группа разбила лагерь. Стояли несколько шатров, повозка и лошади чуть поодаль, Стражи занимались тем, что прибивали колышки, за которые потом цепляли поводья. Остальные, в основном слуги, разжигали костёр и готовили еду. Юншен и Хин вышли из шатра вместе, и, как только я их заметила, поняла, насколько соскучилась. Ускорила шаг и угодила в объятья старшего брата. «Как будто сотню лет не виделись», — признался Юншен, погладив меня по голове, словно щенка. «Ну и чего припёрлась?» — хмуро бросил мне Хин. «Надоело в твоём этом доме драконов!» Я была настолько счастлива видеть братьев, что привычно стерпела его замечание «Ты можешь меня просто обнять?» — попросила я. Хин весь скривился, цокнул языком, задрал нос, закатил глаза. В общем, как обычно, выказал сотню недовольств. «Только если ты тёплая?» — рявкнул он. «Замёрз уже от этих ветров бесконечных». Потом он ойкнул, когда я снесла его объятиями. Снова недовольно вздохнул, но мужественно стоял и приобнимал меня, пока я наслаждалась воссоединением. Вот ведь странно. Думала, уйду и уйду. Хотелось поскорее добраться до Дома драконов. Но вот я встретила братьев и поняла, что скучала. По Юншену понятно, но по Хину... «Ну, хватит, может!» — бурчал он, начав спрашивать. «Ёрзать и изворачиваться. Я всё ещё на тебя зол, между прочим». Юншен вздохнул и с кислым видом посмотрел на брата. «Зол? На меня?» И я отстранилась. «Чего пришла-то?» «Ладно, может быть, я и не так сильно скучала». «Морочка! Кисаночка! Кайранчик!» вышла из шатра Юми и бросилась к нам обниматься. Братья отступили, Хин, как всегда, скривившись, а колдунья Камелии будто и не была никакой колдуньей, просто девчушкой. Когда она обняла нас всех по очереди, смутив больше всех Кайрана, добралась и до Кирио, осмотрела его. «Сневолосый! А ну иди тоже обниматься, я в хорошем настроении». Кирио успел только открыть рот и показать пальцем куда-то в сторону, мол, мне срочно надо отойти. Когда Юмиев взобралась по нему условно по дереву, Она всё-таки была маленькой, а Кирио — высоким. И с лёгкостью и без стеснения сделала то, чего я так и не решилась. Потрогала его чешуйки. «О, как настоящие!» — разглядывая их, заметила Юми. «Хоть ты и не ящерка, всё равно тебе идёт. Кем будешь?» «Э-э-э», неуверенно протянул Кирио, обратившись взглядом к нам за помощью. «Но мы уже привыкли к Юме, так что совсем не удивлялись её поведению». «Кирёшка!» — просияла Юми и потрепала парня по щекам, словно щеночка. Кирио аж покраснел, совсем смутившись. Оступился, будто собрался падать, и Юми наконец-то его отпустила. «Как вы добрались так быстро?» — нетерпеливо спросил Юншен. «Мы на драконе», — кивнула на Кирио я, чем вызвала общее удивление. но теперь мы сели вокруг костра и быстро, но чётко...» пересказали детали своего приключения. Судя по тому, как недоверчивы были братья, да и остальные стражи, которые собрались вокруг послушать нас, в то, что Кирио — не просто странный парень, который любит вплетать в волосы чешуйки дракона, им поверить было сложно. «Это он меня спас той ночью в смерче?» — добавила я. Но это, похоже, не сработало. Тем не менее, мы рассказали всё. И как только прозвучали имена, особенно... «Стража Моры». Та побледнела, выпрямилась, словно натянутая тетива, и, встретившись взглядом с Юншеном, сразу же заявила. «Я понимаю, как это выглядит, но я клянусь, я не знала ничего об этом», — заверила она волнительно, будто Юншен уже занёс над ней меч и собирался отрубить голову. Юншен смотрел на Мору пристально, будто разыскивал подтверждение или опровержение её слов, но затем кивнул. «Я знаю», — заверил он первым делом, но Мору это ничуть не успокоило. «Твой страж шёл с тобой. Но после твоего ухода в Дом драконов он должен был вернуться в Ютань, как и твои служанки. Он, в общем-то, ничего и не сделал». «Да я», — нетерпеливо вмешалась Юми. «Морочка, тебя здесь никто не подозревает». Тут она скосила взгляд на Хина, который будто собирался что-то сказать. «Кроме этого». «Уважительнее к принцу-дракону!» — рявкнул на неё Хин и тут же стиснул зубы. Его правую руку трясло. Она по-прежнему была закутана в корневище. А чего я ожидала, что он исправится за это время? В общем, стража послал король Ютани. «Нет», — перебила я колдунью, — «это тёмный». В подробностях рассказали о разговоре, который подслушали, и о чине. Последний вызвал больше всего вопросов. «Если он бесполезнее грязи под ногами, с чего его держать?» — скривился Хин. «Такие хорошо служат, пока им это выгодно», — заметил Кина. «Или если им угрожают. В лес-то с нами он всё же пошёл». И то верно. Кина был прав. Сам-то Чин не представлял никакой ценности, но мог выполнять разную грязную работу и оставаться незамеченным. Или не очень, ведь в Атаре он прославился знатным колдуном. С другой стороны, если задуматься, до градоначальника дошли слухи о великом колдуне, который всех спас. Если он сам пустил о себе слух, значит, способен на что-то. Может быть, он преследовал иную цель, о которой мы пока и не подозревали? — Так или иначе, но мы и не собирались будить древних драконов, — заявила Юми. Я этого сына давно подозревать стала, вот он и сбежал, перепугавшись моего гнева. Мы держим курс на храм Семи морей, что стоит на утёсе на краю острова». Тёмный сказал, что всё подготовил, — хмурился Кайран. «Неспокойно мне по этому поводу». «Верно», — поддержала я. Он говорил так, будто точно знал, что его план удастся. «А если это так, разумно ли идти вперёд?» Юми смотрела на меня хитрым, выпытывающим взглядом. «Откуда в этом тёмном сила?» спросил её Юншен. «Разве ты не одна такая особенная?» «Не пытайся подлизаться, принц-ящерка», взмахнула волосами Юми. «Что до тёмного, раньше магию практиковали повсеместно, особенно на юге близ храма Семи Ветров. И дети стихий, и драконов это только доказывают. Но были разные нелюди. Иногда похлеще ящеров». Помнится, мне был один. Она прищурилась и посмотрела на небо. Он подходит под описание. Лично я его не видела, но молва о его злодеяниях добралась даже до елового леса. «Значит ли это, что он еще один бессмертный?» — подытожил Юншен. «Это бы многое объяснило», — задумалась снова Юми. «В общем, как я уже рассказывала, драконы делились на драконов стихий и разрушений». Причём вторая ветка появилась со временем и под действием обстоятельств, но не суть. Как люди использовали стихии, так однажды они зацепили и энергию разрушения. «Зачем кому-то использовать разрушение?» — нахмурился Юншен. «Я тебе кто? Справочник Лойона?» — скосила на него недовольный взгляд Юми. «Я вообще полжизни в лесу жила. У каждого свои мотивы». «Но разрушение...» подхватил Кирио, рассуждая вслух. «Разве оно не должно разрушать?» «Верно, верно», — закивала Юми. «Но в случае с бессмертным эта проблема решалась. Да и к тому же, если есть материал, со временем ему тоже можно найти применение». Ходили слухи об одном тёмном. Он якобы позорился на святое, хотел занять трон-дракон. Юншен смерил Юми ревнивым взглядом, а Хин, как всегда, издал своё коронное... Так вот, он почти преуспел. Была у него вполне себе успешная стратегия. Он не стал сражаться сам, но отправил своих прихвостней, чтобы они напали на дворец Ладана. Я узнавала всё по слухам, так что за достоверность не отвечаю». «Не было никаких нападений», — горячо воскликнул Юншен. «Да я ничего не утверждаю. Успокойся», — довольно спокойно восприняла возмущение принца-дракона Юми. «Просто рассказываю. Возможно, повторяю. Возможно, это он». «В нём и правда была странная энергия», — подтвердил Кирио. «Что-то клубилось, что-то тёмно-фиолетовое, вязкое, неприятное». «Это похоже на энергию разрушения», — закивала Юми. «Юншен», — позвала я, обратив внимание, что брат вдруг побледнел. «Всё хорошо? Ты в порядке?» «Да чего ты!» — Хин хотел возмутиться, но и его будто подкосило. Он тоже побледнел, и обоих спешно подхватили Кины и ещё один страж. «Что происходит?» — я подбежала к братьям. Остальные вскочили со своих мест. Юми заинтересованно изучала принцев-драконов внимательным взглядом. «Что-то не так!» — колдунья Камелии села на землю в ногах у Юншена и, широко расставив пальцы, приложила их к земле. Её глаза расширились уже в следующее мгновение. «Нужно уходить!» «Что?» Никто не понял, что происходит, но собираться начали спешно. Юми подскочила на ноги. «Вы правы, это был тёмный!» — заключила она. «И, похоже, здесь сработало какое-то очень древнее заклятие». «Что? Как?» — в отчаянии воскликнула я. Юми посмотрела на меня. «Надо уходить! Быстрее! Из ущелья!» Почти незамедлительно мы рванулись к лошадям, но Кирио спешно предложил. «Надо унести этих двоих, так?» — решительно разминался он. «Давайте я. Так быстрее». Мы кивнули, а Кирио обратился в дракона. Но не успел он как следует окрепнуть, как Юми воскликнула решительное «Бегите!». Но было уже поздно. Земля под ногами... Задрожала. Сначала казалось, будто к нам несётся целый табун лошадей. Дрожь земли была постоянной, и всё нарастало. «Юми, что происходит?» — смотрела я на колдунью. Она лишь разочарованно вздохнула. «Не разбираюсь я в этой магии драконов!» — от досады рявкнула она. «Дело не в тёмном! В ящерах! Всегда всё из-за них!» Лошади взволновались, стали громко ржать и рваться куда подальше из ущелья. «Просто бежим!» — поторопил Кине. Тормозили все по большей степени из-за Кирио в облике дракона. Стражи никогда не видели драконов, поэтому шарахались от него, опасались. Но Кирио лишь подхватил лапами обоих наследников и решительно полетел прочь из ущелья, намного обогнав всех нас по скорости. «Сейчас, сейчас!» Когда лошади вырвались и унеслись туда же с такой скоростью, что за пару секунд почти догнали Кирио, спешно вмешалась я. Никто ничего не понял, но я была настолько уверена в том, что делаю. Даже Юмия подошла ко мне и сжала мою руку, будто в точности угадала мой план. Воздух вокруг нас приподнял всех над землёй. Я за этим тщательно проследила. А потом резкий рывок, мы перенеслись вперёд догнав лошадей, но не Кирио. Это пока. Однако из ущелья мы почти выбирались. Громыхнуло. Как будто гром, но не он. Земля задрожала ещё сильнее. Мы все попадали от неожиданности. Даже лошади громко заржали впереди и тоже свалились, как подкошенные. Кирио был единственным, кто по-прежнему продолжал двигаться вперёд. Мы же смотрели на ущелье. Из земли, превращая огромные куски камня в крошку, выбирался дракон. Мурашки по коже побежали. Я думала, Кирио был большим драконом. Он даже сравниться не мог с настоящим. Тот был огромен, и чешуя его была иной. На солнце она отливала фиолетовым, но была темной, плотной, непроницаемой и он поднимался из земли, стряхивая с себя пыль, словно собака. Образовавшаяся пропасть под ним явила новое ущелье, и оно было гораздо глубже предыдущего. Лентой изогнулась новая пропасть под драконом, а он уже ревел тысячу громов, оглушая всех нас. Дракон поднял пыль, крошка и камни все еще осыпались с его тела, Но даже сквозь дымку я заметила в новой пропасти под ним яркий всполох. Огонь? Лава? Что это? Дракон поднимался в воздух, а вокруг всё замерло. Никто уже ничего не ждал, но тут произошло неожиданное. Из того пламени, что зародилось в пропасти, стремительно вылетел ещё один дракон и почти немедленно впился острыми зубами в тело первого дракона. У меня голова шла кругом, насколько же крошечной я себя ощущала по сравнению с ними. Невозможно. Второй дракон явно принадлежал к стихии огня. Во-первых, он был огненно-красным, его чешуйки переливались оранжевым, а изо рта извергалось пламя, которым он пытался сжечь своего противника. Когтями дракон пламени стал раздирать тело дракона разрушения, словно хищная птица разделывала рыбу. Дракону разрушения такое, естественно, не понравилось. Он клацнул зубами, пытаясь зацепить противника. Но тот увернулся. Мы разбудили драконов. Но сколько бы они там не спали, казалось, они продолжили с того, на чём остановились, со схватки. Они сражались, поднимаясь в воздух. Да, после стольких лет сна они явно не обрели былой силы, что и хорошо. Но они проснулись, и тут уж стало совсем не по себе. Дракон разрушения внезапно вцепился лапой в противника и рывком отбросил дракона пламени. Нас обдало волной ветра. Хорошо, что мы сидели на земле, иначе бы все попадали. Хотя нас и так опрокинуло. Дракон пламени не растерялся, быстро сориентировался в воздухе и вновь бросился на противника. Дракон разрушения пробовал улететь, но не вышло. Дракон пламени... Догнал его, накрыл своим телом, будто собирался оседлать, и вцепился ему в глотку. Дракон разрушения взревел от боли, резко взлетел стрелой, а затем не менее стремительно рванул обратно к земле. За считанные секунды они врезались в и так уже приличный разлом, увеличивая его ещё больше. Снова поднялась пыль. Некоторое время всё было скрыто. Настала тишина, стоило только... Надеяться на лучшее. Может же, всё закончится хорошо. Пожалуйста. Пыль стремительно разлетелась в разные стороны, и мы увидели страшное. Дракон пламени лежал на боку и хрипло дышал. Из его шеи обильным потоком текла кровь, а дракон разрушения, хоть и не уверенно, но поднимался. На миг меня затопило страхом — Перед глазами стояла пелена. Сейчас потеряю сознание. Нет, не в такой момент. В такой? Растерянности и оцепенения были более чем очевидны. Дракон разрушения поднимается. Он победил противника. Куда он полетит? Может, нас он и не заметит, но если он долетит до поселений... Тень накрыла нас справа. Испуганно вскрикнула, пригнувшись. Но это был Кирио. Он вернулся. Юншен и Хин очнулись, силы к ним вернулись. И старший брат сейчас решительно смотрел на дракона. «Нельзя его отсюда выпускать!» — прокричал он во всё горло. Но мы едва ли его слышали, ведь оглохли знатно после всего. Юми поднялась на ноги, всё ещё не отводя взгляда от дракона. «Его нужно вернуть в человеческую форму!» — крикнула и она. Так он хотя бы будет меньше!» «Ты сможешь?» — дернул ее за рука Фарикама Юншен. Юми, впрочем, как и все мы, была настолько потрясена произошедшим, что даже не обратила на это внимания. Только спустя несколько минут повернула голову и огромными от страха глазами посмотрела на Юншена. Он и сам был перекошен от ужаса, но все равно собирался дать отпор. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещала Юми. Этого недостаточно. Не бойся, ящерка. Ухмылка Юми почему-то успокоила. Я знаю, что делаю. Слишком долго я ненавидела драконов и успела выучить парочку трюков. Этот — один из них. Дракон разрушения всё равно выглядел неважно, но продолжал упорно подниматься. Ещё немного, и он взлетит в небо, и тогда... Я им займусь. Натянув плотные грубые перчатки, выступил Кайран. «Что?» — я уставилась на него. «Как?» Кайран ухмыльнулся и принялся разминать мышцы. «Я же говорил, что учился на погонщика», — напомнил он. «И да, меня учили управлять вот такими вот драконами, а не вот этим». «Эй!» — обиделся Кирио, но потом, подумав, согласился. «Ладно, твоя взяла». «Твоя? Кайран!» Воскрикнула я испуганно, но он лишь улыбнулся и посмотрел на меня. Ты даже не представляешь, на что погонщики способны. Из всех нас он выглядел больше всех уверенным в успехе. Но я тебе докажу. Не надо мне ничего доказывать, он же... ты же... Кисана. Юншен решительно шагнул ко мне. Не время устраивать истерики. Подбрось до дракона. Что? Возмутилась я. «Разомнусь, наконец-то!» — хрустнул костяшками Ихин. «Достало всё время седло протирать!» «Я создам область здесь!» — решительно заявила Юми, указав ногой на землю под нами. «Нужно будет направить дракона сюда, но не сразу!» «А что до дракона пламени?» — напомнил Кине. «Надо попытаться его разбудить!» — размышлял Юншен. «Там горит лес!» — вглядывалась вдаль мора — Если пожар разгорится, неизвестно, к чему это приведёт. «Тогда Юншен взглянул на меня. Отправь нас к дракону пламени». «А нас к этому?» — кивнул Хин на второго дракона. «Останешься здесь со мной?» — приказала потом Юми. «Я попытаюсь сбить его», — вызвался Кирио, нетерпеливо, юлой, извиваясь вокруг нас. «Погнали!» План казался безумием, но разве были другие варианты? Нехотя вздохнула и попробовала использовать свою стихию. Получилось не сразу, но я всё-таки смогла отправить Юншена и Мору с ветром к дракону пламени. Не знаю точно, насколько близко они подлетели, но с такого расстояния я их уже не видела. Теперь вторая группа. Кино был в их числе, хоть я и не понимала, как можно драться с драконом будучи стражем, неважно, подхватила всех воздухом и отправила, словно стрелы. Они преодолели расстояние за секунды и снова скрылись из виду. Надеюсь, я их не убила? «Вы все!» — крикнула мне и оставшимся стражам Юми. «Помогать!» Она наказала расчистить большой круг, что мы и стали делать, точнее, стражи. Меня Юми попросила использовать стихию. Я ещё не очень к ней привыкла, поэтому получалось через раз. Юми наказала мне ветром прочертить в земле большой круг. Я не уверена, что он получился ровным, но колдунье было всё равно. Замкнут — и ладно. Получилось словно протоптанная дорожка, и Юми, найдя палку покрепче, принялась чертить символы. Тем временем дракон разрушения поднялся и попробовал взлететь — Отсюда я видела только маленькие фигурки, но Кирио врезался дракону в морду. На фоне дракона разрушения он казался бумажным змеем. Судя по той тени, что спрыгнула дракону на голову, полагаю, это был Кайран. Земля под драконом задрожала. Из неё стали вырываться огромные валуны, пытаясь обхватить чешуйчатое тело. Тёмно-багряная кровь текла по шее дракона. Он тоже был ранен потому разбрасывал своих обидчиков в разные стороны неспешно. Они уже начинали ему надоедать. Рёв снова оглушил. Магия Кайрана разрослась перламутровыми радужными всполохами, похожими на мелкие молнии. Дракону это не понравилось, он попытался сбросить с себя погонщика. Было непонятно, что там происходит. Как вдруг дракон разрушения рванул в нашу с Юми сторону. Страх настолько стремительно накатил на нас, что мы синхронно рухнули и попятились назад. Нет. Поднялась и разглядела вдалеке Хина и Кине. Кое-как использовала воздух, пытаясь их притянуть поближе, ведь они и могли только бежать. Пока я это делала, дракон уже навис над нами тенью. Теперь я видела Кайрана, сидевшего у дракона на загривке. Магия вспыхнула, и Кирио врезался в морду дракона. Да уж, вблизи он казался ещё больше. Я поняла, что Кирио меньше даже его ноздри. Кошмар! Голова кружилась, но я слабо попыталась толкнуть его ветром. Не будем о том, как это выглядело. Лёгкий бриз обдул дракона, и всё. «Кисана, помоги!» Дёрнула меня за руку Юми и заставила начертить вокруг символов круг. Рано. Дракон прилетел слишком рано, но я вовремя вернула Хина. Он использовал магию земли и твёрдыми шипами ударил дракона под челюстью несколько раз. Чем мы ему так приглянулись, неизвестно, но внезапно появился дракон пламени. Ура! Схватил дракона разрушения за глотку и оттащил подальше. Слава духам стихий! схватка продолжалась. Юми кричала на меня и стражей, чтобы все мы выполняли чётко все её указания. Когда нас окружили лепестки камелии, стало ясно, что она торопилась изо всех сил и была настроена решительно. Голова продолжала идти кругом. Мир перестал существовать в обычном понимании, а потом полыхнуло. Мы резко обернулись. Нет, это не дракон пламени, а Юншен. Как и в прошлый раз, он вознамерился обуздать дракона. «Ты что делаешь, дурень?» возмутилась даже Юми. «Он слепой или тупой? Он видит вообще разницу!» Мы не успели как следует сообразить, что происходит. Стражи схватили нас и прыгнули в сторону. В то же время в нас прилетел огромный булыжник, грозясь обрушиться на круг и все разрушить. За мгновение до неизбежного из земли выросла преграда. «Хин!» Когда я заметила его, то поняла, что его лицо залила кровь. Когда он пострадал? Как? Неизвестно, но сейчас он был не очень настроен на разговоры. Устал. Даже не ругался, просто разрушил преграду, рассыпав в крошку камень, глянул на Юми, тяжело дыша. «Ещё пару минут!» — спешно добралась до круга Юми и стала вливать в него свою магию. Юншен распалил пламя, но ему не удавалось ничего сделать. В отличие от Кайрана, что он там колдовал, неизвестно, но заклинание внезапно прибило дракона к земле. Мы дружно подпрыгнули. Я запустила волну ветра и кое-как подхватила всех потоком воздуха. Налетела метель, накрыв глаза дракона разрушения мороком. Юми продолжала колдовать, но приключения на этом не закончились. Разлом, из которого выбрались драконы, Затрещал и стал увеличиваться. Трещина пошла дальше, стремительно приближаясь к нам. Хин побежал вперёд, успел сделать несколько неуклюжих шагов, но потом ударил руками по земле и пустил свою трещину наперерез, пытаясь тем самым прекратить дробление земли. Какой-то частью себя я понимала, что происходит, но отказывалась в это верить. Зима моры покрыла дракона разрушения тонкой коркой льда. Кайран использовал еще одно заклятие, и дракон разрушения будто бы присмирел. Кирио взял себе в наездники Юншена, но тот пока не приноровился к управлению и чуть не свалился с него. «Готово!» — прокричала Юми, выпустив в воздух столб магии. Вспышка была яркой, чтобы привлечь внимание абсолютно всех — Юншен спрыгнул с Кирио, повиснув на огненных жгутах, которыми обвязал дракона. Кайран снова использовал какое-то заклинание, и, судя по тому, что оно вспыхнуло в круге Юми, полагаю, это было то же заклинание, что он использовал на Кирио, дабы тот держал нужный курс. Всё шло хорошо. Дракон разрушения начал двигаться, может, и медленно, но к нашему кругу. Дракон пламени... По-прежнему был не в порядке и давился кровью, но будто понимал, что подразумевает собой наша задумка. А потом я не поняла, как это произошло. Никто не понял. Дракон разрушения, вырвавшись изо льда, метнулся в сторону, будто бы совершенно случайно, но сердце кольнуло из-за того, как закричал Юншен. Мурашки по коже. Я посмотрела на дракона, И замерла. В пасти дракона был Хин.